пропасть в любой момент, если бы Алла наступила на защищенную землю. Но пока этого не случилось, и Келлан успокаивал себя тем, что шанс еще есть. «Келлан, этот лес может кишеть парольцами! Снова раздался негромкий голос. «Тебе нужно вернуться!» И снова Келлан сделал вид, что не слышит. Келфера не было рядом. Никто не выходил из врат вместе с Келланом. И сзади не раздавалась стука копыт.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 Келлан видел ситуацию глазами Келфера. Тот ничего не скрывал, объясняя, почему Кориону дорогу переходить нельзя. Да, в воспоминаниях отца герцог был разъярен, но Келлан относил это насчет неудовольствия отказом Аланы. Сейчас он видел ясно, по какой-то причине Даор Корион заинтересовался его возлюбленной. Может быть, хотел жениться на ней, чтобы заменить предавшего его Вестера Вертерхарда,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 Это означало бы настоящее предательство женщины, которую Кэллон любил. А этого он уже не смог бы себе простить. И сейчас он несся вперед, не жалея Ракану, готовый встретиться с толпами параольцев и прорезать эти толпы, как нож, прорезает Масло. Он мог приказать им, мог ворваться в их мысли и усыпить, и не существовало способа противостоять ему. Да, они были опасны,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 Келфер запирал его в мнимой и пустой безопасности, которую Калан начал осознавать как развращающую и ослабляющую дух лишь недавно. Келфер не мог последовать за ним, а значит, впереди не ждала спора. Догнать его отец не смог бы, сунуться сквозь кольца параольцев, держащих дороги вокруг приюта и готовых напасть, не посмел бы. Все же отец был намного слабее Кэлна.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 Негодуя на себя, что попался, Келлен долго выдохнул и развернулся вперед. Келфер стоял прямо перед ним, посреди дороги. Это было невозможно. Однако фигура отца оказалась абсолютно реальной. Он плел простую, но прочную сеть, в которой запуталась барракана, влетя она в нее на всем ходу. Келлен оскалился и дернул повод, пришпоривая лошадь. Та в один прыжок перемахнула узкую канаву, отделявшую дорогу от лесной чащи, и понеслась сквозь кусты, минуя ловушку. Сеть накрыла его сзади. На ходу, плавя ее, Кэллон ударил позади себя тяжелой волной и ощутил смутную, отозвавшуюся душевным страданием, боль. Похоже, Келфер даже не посчитал нужным защититься. Это отрезвило Кэллона. Скрепя сердце, он продолжил путь вперед, не давая себе снова обернуться. Кэллен знал, стоит ему увидеть отца, и он остановится, мучимый виной, и попытается помочь. Мысль о том, что в лесу может быть опасна, что порабощенные парольцами шепчущие могут найти Кэлфера и причинить ему вред, замедлила Кэллена. Взмыленная лошадь заплясала от нетерпения на полянке,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 отбросили его атаку, уже метя в ответ неизвестными ему плетениями. Действовали они не просто слаженно, синхронно. Келлан ушел от встречной волны с большим трудом, чем рассчитывал. Он продолжал прощупывать лес, и ища кукловода, но нигде не было ни искры мысли, и даже Келфера ощутить не получалось. Потеряв драгоценное время, Келлан метнулся туда, где сжимавшееся кольцо было уже,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 Он сидел среди пропитанной кровью и плотью земли, невредимый, обездвиженный и остолбенело наблюдал, как Келфер спешно подходит к нему. Лицо отца было серым от волнения. Когда он сбросил цепь, как ядовитую змею, Келлан ощутил страх. И какое-то смутное отчаяние непонятной причины, которое тут же потонуло в радости, что он, Келлан, почти в порядке.